Федор Михайлович Достоевский «Пушкин. Очерк» Произнесено 8 июня 1880 года в заседании Общества любителей российской словесности. «Пушкин. Есть явление чрезвычайное!» И, может быть, единственное явление русского духа, сказал Гоголь. Прибавлю от себя. И пророческое. Да, в появлении его заключается для всех нас, русских, нечто бесспорно пророческое. Пушкин как раз приходит в самом начале правильного самосознания нашего, едва лишь начавшегося и зародившегося в обществе нашем после целого столетия с Петровской реформы. И появление его сильно способствует освещению темной дороги нашей новым направляющим светом. В этом-то смысле Пушкин есть пророчество – и указания. Я делю деятельность нашего великого поэта на три периода. Говорю теперь не как литературный критик. Касаясь творческой деятельности Пушкина, я хочу лишь разъяснить мою мысль о пророческом для нас значении его и что я в этом слове разумею. Замечу, однако же, мимоходом, что периоды деятельности Пушкина не имеют, кажется мне, твердых между собой границ. Начало Онегина, например, принадлежит, по-моему, еще к первому периоду деятельности поэта. А кончается Онегин во втором периоде, когда Пушкин нашел уже свои идеалы в родной земле восприял и возлюбил их всецело своей любящей и прозорливой душой. Принято тоже говорить, что в первом периоде своей деятельности Пушкин подражал европейским поэтам, парни, Андре Шинье и другим, особенно Байрону. Да, без сомнения, поэты Европы имели великое влияние на развитие его гения, да и сохраняли влияние это во всю его жизнь. Тем не менее, даже самые первые поэмы Пушкина были не одним лишь подражанием, так что и в них уже выразилась чрезвычайная самостоятельность его гения. В подражаниях никогда не появляется такой самостоятельности страдания и такой глубины самосознания, которые явил Пушкин, например, в «Цыганах» – поэме, которую я всецело отношу еще к первому периоду его творческой деятельности. Не говорю уже о творческой силе, и о стремительности, которой не явилось бы столько, если бы он только лишь подражал. В типе Олеко, героя поэмы «Цыгане», сказывается уже сильная и глубокая, совершенно русская мысль, выраженная потом в такой гармонической полноте в Онегине, где почти тот же Олеко, является уже не в фантастическом свете, а в осязаемо реальном и понятном виде. Валеко Пушкин уже отыскал и гениально отметил того несчастного скитальца в родной земле, того исторического русского страдальца, столь исторически необходимо явившегося в оторванном от народа обществе нашем. Отыскал же он его, конечно, не у Байрона только. Тип этот верный и схвачен безошибочно, тип постоянный и надолго у нас, в нашей русской земле поселившийся. Эти русские бездомные скитальцы продолжают и до сих пор свое скитальчество, и еще долго, кажется, не исчезнут. Если они не ходят уже в наше время в цыганские таборы, искать у цыган в их диком своеобразном бытии своих мировых идеалов и успокоение на лоне природы от сбивчивой и нелепой жизни нашего русского интеллигентного общества, то все равно ударяются в социализм, которого еще не было при Олеко, ходят с новой верой на другую Ниву и работают на ней ревностно, веруя, как и Олеко, что достигнут в своем фантастическом делании целей своих и счастья не только для себя самого, но и всемирного Ибо русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье, чтобы успокоиться. Дешевле он не примириться. Конечно, пока дело только в теории. Это все тот же русский человек, только в разное время явившийся. Человек этот, повторяю, зародился как раз в начале... Второго столетия после Великой Петровской реформы в нашем интеллигентном обществе, оторванном от народа, от народной силы. О, огромное большинство интеллигентных русских и тогда при Пушкине, как и теперь в наше время, служили и служат мирно в чиновниках, в казне или на железных дорогах и в банках, или просто наживают разными средствами деньги, или даже и науками занимаются, читают лекции, и все это регулярно, лениво и мирно, с получением жалования, с игрой в преферанс, без всякого поползновения бежать в цыганские таборы или куда-нибудь в места, более соответствующие нашему времени». Много-много что полиберальничают с оттенком европейского социализма, но которому придан некоторый благодушный русский характер. Но ведь все это вопрос только времени. Что в том, что один еще и не начинал беспокоиться, а другой уже успел дойти до запертой двери и об нее крепко стукнулся лбом? Всех в свое время то же самое ожидает, если не выйдут на спасительную дорогу смиренного общения с народом. Допустим, да не всех ожидает это, довольно лишь избранных, довольно лишь десятой доли забеспокоившихся, чтобы и остальному огромному большинству не видать через них покоя. Олеко, конечно, еще не умеет правильно высказать тоски своей. У него все это как-то еще отвлеченно. У него лишь тоска по природе, жалоба на светское общество, мировые стремления, плача, о потерянной где-то и кем-то правде, которую он никак отыскать не может. Тут есть немножко Жан-Жака Руссо, В чем это правда? Где и в чем она могла бы явиться? И когда именно она потеряна? Конечно, он и сам не скажет, но страдает он искренно. Фантастический и нетерпеливый человек жаждет спасения пока лишь преимущественно от явлений внешних, да так и быть должно – Правда, дескать, где-то вне его, может быть, где-то в других землях, европейских, например, с их твердым историческим строем, с их установившуюся общественную гражданскую жизнью. И никогда-то он не поймет, что правда прежде всего внутри его самого. Да и как понять ему это – Он ведь в своей земле сам не свой. Он уже целым веком отучен от труда, не имеет культуры, рос как институтка в закрытых стенах, обязанности исполнял странные безотчетные по мере принадлежности к тому или другому из 14 классов, на которые разделено образованное русское общество. Он пока всего только оторванная, носящаяся по воздуху, былинка, и он это чувствует, и этим страдает, и часто так мучительно. Ну и что же в том, что принадлежа, может быть, к родовому дворянству, и даже весьма вероятно обладая крепостными людьми, Он позволил себе по вольности своего дворянства маленькую фантазийку прильститься людьми, живущими без закона, и на время стал в цыганском таборе водить и показывать Мишку. Понятно, женщина, дикая женщина, по выражению одного поэта, всего скорее могла подать ему надежду на исход тоски его, и он, слегкомысленную, но страстную верой бросается к земфири. Вот, дескать, где исход мой, вот где может быть мое счастье. Здесь, на лоне природы, далеко от света, здесь у людей, у которых нет цивилизации и законов. И что же оказывается? При первом столкновении своем с условиями этой дикой природы он не выдерживает и обогряет свои руки кровью. Не только для мировой гармонии, но даже и для цыган не пригодился несчастный мечтатель, и они выгоняют его без отмщения, без злобы, величаво и простодушно. Оставь нас, гордый человек, мы дики, нет у нас законов, мы не терзаем, не казним. Все это, конечно, фантастично, но гордый-то человек реален и метко схвачен. В первый раз схвачен он у нас Пушкиным, и это надо запомнить. Именно, именно чуть не по нем и он злобно растерзает и казнит за свою обиду, или даже удобнее вспомнив о принадлежности своей к одному из четырнадцати классов, сам Возапиет может быть, ибо случалось и это, к закону терзающему и казнящему, и призовет его, только бы отомщена была личная обида его. Нет, это... Гениальная поэма ⁇ не подражание ⁇ Тут уже подсказывается русское решение вопроса, проклятого вопроса по народной вере и правде. Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего... Потрудись на родной Ниве. Вот это решение по народной правде и народному разуму. Не вне тебя правда, а в тебе самом. Найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой и узришь правду. Не в вещах это правда, не вне тебя. И не за морем где-нибудь, А прежде всего в твоем собственном труде над собою. Победишь себя, усмиришь себя, и станешь свободен, как никогда, и не воображал себе, и начнешь великое дело, и других свободными сделаешь, и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь, наконец, народ свой и святую правду его не у цыган. И нигде мировая гармония, если ты первый сам ее недостоин, злобен и горд, и требуешь жизни даром, даже и не предполагая, что за нее надобно заплатить. Это решение вопроса в поэме Пушкина уже сильно подсказано, еще яснее. Выражено оно в «Евгении Онегине» – поэме уже не фантастической, но осязательно реальной, в которой воплощена настоящая русская жизнь с такой творческой силой и с такой законченностью, какой и не бывало до Пушкина, да и после него, пожалуй. Онегин приезжает из Петербурга, Непременно из Петербурга. Это, несомненно, необходимо было в поэме, и Пушкин не мог упустить такой крупной реальной черты в биографии своего героя.